Глава 41. 112-й день после исчезновения. Адалин Арчер. Следующим утром я потратила немало времени на душ и макияж. Меня всю ночь мучили кошмары о тебе. Я встала с темными кругами под глазами, которые пришлось старательно замазывать консилером. Помогло не особо, я все равно выглядела измученной. Не то чтобы меня сильно беспокоил собственный внешний вид, но привычная последовательность утренних действий некоторым образом успокаивала. Она хотя бы позволяла отвлечься от мыслей о том, куда и зачем я сейчас поеду. Мама отказалась опознавать тело, и я вызвалась проводить папу вместо нее, поскольку попросту не могла отпустить его в морг в одиночку. Никаких подробностей нам сообщать не стали, лишь уточнили, что труп выловили в реке, что приметы совпадают с твоими. Услышав, что папа подъехал, я спустилась в гостиную к Итону поцеловала его и крепко обняла за шею, зарывшись пальцами в волосы, прижавшись всем телом. «Спасибо, что ты сегодня здесь», — шепнула я. Итан собирался в Брайтон на день рождения к другу. И даже успел купить билет на поезд, но сдал его. вообще то не обязан был, особенно если учесть, что наши отношения порядком испортились. С того дня, как я вслух призналась, что не хочу детей. Конечно, мы до сих пор так толком и не поговорили». Всю дорогу до морга мы с папой молчали. Он и в лучшие-то дни не отличался разговорчивостью. Поэтому я и не ждала, что сейчас мы будем болтать без умолку. Вместо этого я думала о тебе. Один эпизод от чего-то вспомнился особенно ярко. Тот день, когда ты уезжал на учебу в университет. Я пришла проводить тебя. От восторга и волнения ты вся раскраснелась. Мы обнялись, и твое теплое дыхание обожгло мне ухо когда ты шепнула «Люблю тебя». Я не стал ничего отвечать. А потом ты забралась в машину и уехала. Идя через парковку к зданию морга, я снова и снова прокручивала в голове этот маленький, но такой ценный момент. И пока мы с папой сидели в комнате ожидания с двумя чашками жидкого кофе, сожаление и раскаяние в том, что я так и не сказала тогда «Я тоже тебя люблю», потихоньку начало переливаться через край. Когда нас повели осматривать тело, меня затрясло. Я покосилась на папу еще поддержки. Но он тоже выглядел напуганным и беззащитным. Наступал тот самый момент, которого мы так боялись с тех самых пор, как ты пропала. Если мы увидим тебя, лежащий на металлическом столе, холодный и мертвый, исчезнет последняя надежда отыскать тебя живой. Риттер встретил нас возле дверей покойницкой и что-то начал говорить, а я отрешённо кивала, не слыша ни единого слова, в голове вертелось «Это и правда ты? Ты сейчас там? Пожалуйста, пусть тебя там не окажется! Пожалуйста, пожалуйста, пусть тебя там не окажется!» Но я считала, что ты там. А затем двери распахнулись, и папа шагнул в покойницкую. Я помедлила, тщетно пытаясь собраться с духом, но у меня за спиной шел Риттер, так что оставался один путь. Вперед! Покойницкая выглядела именно так, как ей полагается. Неуютно практичная, тихая и чистая. Повсюду блестела полированная сталь. Из разлагающихся тел стекают разные жидкости, а сталь проще всего стерилизовать. Так что никаких пятен тут не было. У меня свело желудок. Потом взгляд зацепился за тело, лежащее на каталке под белой простыней, и в глазах потемнело. Понятия не имею, где я взяла силы подойти поближе. На то, чтобы пересечь зал и встать рядом с папой, ушла, кажется, целая вечность. Мы оба молча уставились на тело под простыней. Я застыла, почти не дыша. Это была ты. Я так и знала, что это окажешься ты. Работник в ламинированном фартуке поверх бледно-голубого медицинского костюма поднял простыню. Папа всхлипнул и ухватился за меня, как ребенок. И мы оба рухнули на колени.